Ничего конкретного Максима салис сообщить не мог и вынужден был признать, что ошибся. Кости и карты были осмотрены самым тщательным образом, но это ничего не дало. Полицейские агенты во главе с инспектором, очень сведущим в азартных играх, с пристрастием допросили служащих, невзирая на занимаемые ими посты, возраст, даже на близость к хозяину. Допрашивали и Домингоса Пропалата, молочного брата Пеланки. Только Зулмира не подверглась этому унижению, хотя профессор, зная об их отношениях с хозяином, не исключал в ее виновности. Вот увидите, эта особа состоит в шайке. Максима полагал, что только шайка, очень ловкая и хорошо организованная, могла проделывать подобное. Только шулерам международного масштаба под силу такое. У местных жуликов не хватило бы на это ни ума, ни опыта. Только европейские или американские специалисты, например, могли два вечера подряд снимать банк в Бакара на одном и том же столе. Старый анакрион заработал на этом целое состояние, да и другие не остались в стороне, К удачливому игроку присоединилась куча народу. По мнению профессора Максима, Анакрион тоже был членом шайки. Банк в Табарисе. Метал лучший банкомет города, а может быть и всего севера Бразилии. Домингос Пропалато. Молочный брат пиланки Моулоса. Они родились в одной деревне почти одновременно. И мать Домингоса вскормила своей пышной грудью будущего миллионера. Способный убить и умереть за брата, пропалата был вне всякого подозрения. Против него играл старый анакрион, субъект более чем сомнительный. Откуда хотя бы у него взялись деньги? Всем было известно, что у старика нет ни гроша. В последнее время он торговал билетами подпольной лотереи. Правда, старик был опытным игроком задолго до того, как Пеланки Моулос основал свою империю в Баии. Он блистал в подпольных притонах, где редко кто мог сравняться с ним. Шли годы, одно поколение сменялось другим, а старый анакрион, переживший и взлеты, и падения, не изменял рулетки, картам и костям. Молодые люди, которые когда-то ходили за ним по пятам, давно бросили игру и превратились в серьезных и уважаемых людей. Один из друзей его юности, Бетенкур, став крупным инженером, занял пост директора управления по водоснабжению. Бетенкур предложил приятелю место с приличным окладом, но растроганный анагрион, со слезами обняв Бетенкура, отказался. Я гожусь только для игры. Некоторые же, и к счастью, таких было немного, получив высокие должности или женившись на богачках, старались не вспоминать о временах далекой юности. Другие умерли совсем молодыми, и Анна Креон часто думал о них, о веселом остряке Жу, красавцы и богаче Дивалда Миранди, о толстяке Росси, компанейском парне, любители танцев и выпивки, а незаввенном гуляке, сумасброде и выдумщике. Вот кто был молодцом! Даже мертвый он не мог снести того, что старый анакреон впал в нищету. Приснившись вдруг ему, когда анакреон задремал после скудного завтрака, гуляка велел отправиться в Табарис, и там играть два дня подряд за столом Домингуса пропалата Но где взять денег? Позаимствовав немного у Раймунда, хозяина кафе, пока того не было, не станет же этот добряк поднимать шум из-за нескольких мильрейсов, Анакрион дал себе слово вернуть долг с процентами на следующий же день. Опытный игрок, Анакрион никогда не пренебрегал, ни с нами, ни предчувствиями. Тем более, что совет исходил от такого верного друга, как Гуляка».